Иванихи. Как только стали пенсию давать, Откуда-то взялась в России старость. А я-то думал, больше не осталось. Осталось. В полусомраке кровать двуспальная По полувековой привычке. Спит всегда старуха справа, А слева спал по мужескому праву Её Иван, покуда был живой. Был мор на всех Иванов на Руси, что с 906 -го были года, И сколько там у Бога не проси, не выпросила своему Ивану льготу. Был мор на год шестой, на год седьмой, на год восьмой был мор на год девятый. Да, тридцать возрастов в войне проклятой понадобились, лично ей самой. С календарей обдергивая дни, дивясь, куда их годы запропали, Поэтому старухи спят одни, как молодыми вдовушками спали».